Глава пятая. После смерти отца принцесса Лилайна тихо грустила. И казалось, что теперь она осталась совсем одна. Но вокруг почему-то суетились люди, призванные отвлекать ее от горя. И она отвлекалась, смеялась и улыбалась, пряча свою тоску. Она мечтала попасть в Вавилон. Но фрау Дель утверждала, что это только блажь, и девушка в северных горах замерзнет насмерть. Лилайна не спорила. Подобное утверждение казалось ей разумным, но все равно что-то искала. Игры ей давно наскучили, Фрейлина надоели, Фрау Дели вовсе казалась ненавистым существом, которое велел терпеть дядя. А потом она увидела его, совершенно случайно заметив, как граф Шмарн спускался по лестнице, беседуя с каким-то молодым человеком, одетым не в дворянские одежды, да еще и наземного покроя. Кто это с графом, спросила она у самой близкой своей подруги. Эллина небрежно взглянула туда, куда смотрела принцесса, стоя на балконе одного из залов. Какой-то странствующий лекарь, ответила она. Его вроде как стража привела пару дней назад, чтобы он подлечил вашего дядюшку. Лилайн снова взглянула на молодого человека. Одет он был действительно просто, но осанка и манеры, с которыми он порой отвечал графу, что-то объясняли. не походили на манера простолюдина слишком уверенный и при этом просто он держался это показалось ей странным и в то же время любопытным тогда видя только левую сторону его лица она даже не предполагала что правая была скрыта повязкой это она заметила его вовсе случайно разглядев его в окне библиотеки поражаясь странной манере держать книгу одной рукой поднимая её на уровень глаз Тогда-то ей стало интересно, что это за человек такой, о котором шептались слуги. Имя Ивана уже знала, и о его привычке полукомандным тоном изъясняться с прислугой, а главное о том, что с самого начала этот человек отказался идти на службу. Ей было любопытно, а общаться с ним легко и приятно. Даже зная, что она принцесса, этот человек не изменился и, в отличие от всех остальных, смотрел ей в глаза». Это радовало принцессу, она искренне улыбалась. Странное чувство томительной пустоты ненадолго оставило её. Однако радость сменилась тоской. Она ходила по замку в попытках выловить загадочного врача, но никак не могла с ним встретиться. А этот, как его, тот врач, он что, уехал, спросила она Уэлли, не решаясь признавать, что прекрасно помнит его имя. Нет ещё, и говорят, ваш дядя его не скоро отпустит, потому что состояние его заметно улучшилось. Вчера он даже выходил из своих покоев, отвечала Фрейлина. Это я знаю. Впрочем, я давно его не навещала. Решив, что это отличная идея, она отправилась к брату своей матери. Разумеется, она вошла только после того, как камердинер объявил о её визите. А Гюсто спёр шлёпнулся в постель и спрятаться под покрывало, чтобы манерно охоть и вздыхать. Она не ошиблась. Вильян нашёлся в покоях её дяди, но ускользнул, как только она пришла, обходясь приветственным поклоном в её адрес. От этого принцессе становилось горько. Она пыталась вспомнить, чем могла задеть этого человека, но не находила ответа. Огорчаясь, она не предполагала, что удача поможет ей. Однажды ночью, встав с постели и надев на себя простое платье без корсета, она зашла в библиотеку, чтобы что-нибудь почитать, и заметила свет на стене вложи. Потушив свечу, принцесса выскользнула из своих туфель, мягко цокавших по полу, и тихо прокралась к источнику света. На полу сидел Виллиан. Свеча стояла на полке возле его лица. А он держал книгу, подставив под руку своё колено. Лилейна не стала сразу выдавать себя. Она скрылась за соседним стеллажом, аккуратно убрала несколько книг, сделав себе маленькое окошко и выглянула в него, подложив под подбородок руки. Доброй ночи, Вилиан. Она улыбалась, внимательно наблюдая за его реакцией. Он медленно опустил книгу, глядя на неё поверх нижнего переплёта. Его единственный глаз был так хорошо освещён, Что принцесса чётливо увидела, как резко расширился чёрный зрачок, уменьшив яркую синеву его глаз. Решив, что она напугала его, она тут же сделала виноватое лицо, но не успела ничего сказать. "Ваше высочество, что вы делаете здесь одна ночью?" спросил он, откладывая книгу и успешно вставая на ноги. Вынырнув из своего окошка, Лилайна робко выглянула из-за стеллажа. "Вас ищу" призналась она и тут же спряталась обратно. У вас что-то случилось, спросил он, взяв в руки подсвечник и подойдя к ней. Вы избегаете меня, прошептала она, глядя в пол. Избегаете ведь. Знаю, что это так, поэтому не отвечает. Ваше высочество, я не тот человек, кому вы должны уделять внимание, начал он мягко. Почему? спросила она, резко дёрнув головой. Длинные распущенные волосы рассыпались по её плечам. Почему я не имею права сама решать, кому уделять своё внимание? Потому что вы будущая королева Рейна. Этот холодный ответ заставил её перемениться в лице. Она гордо подняла подбородок, но глаза всё равно опустила. "Я просто хотела подружиться с вами", проговорила она. "Вы один смотрите в этом доме мне в глаза. Не ищете моего одобрения, не пытайтесь мне угодить, а мне иногда так хочется не быть наследницей Рейна". А стать просто человеком, хотя бы ненадолго. Разве это плохо? Она подняла глаза и убедилась, что он так и не отвёл взгляд. Вы же неплохой человек. Почему же тогда вы не можете быть моим другом? У вас, собак королевской крови, не бывает друзей, тихо проговорил он, невольно отвечая ей не как Виллиан, а как Контракс, слишком хорошо понимающий, что такое хотеть не быть наследником своей страны. Она отвела глаза в сторону. К тому же я уеду, а значит, привязываться ко мне глупо, продолжал лекарь. Она с вызовом посмотрела на него и вдруг заговорила иначе. Я поняла вас. Можете не уговаривать меня. Я всё поняла, но всё же пока вы здесь, быть может, вы немного скрасите мою жизнь своим присутствием. Он не ответил. Слишком внимательно она смотрела на него. Так внимательно, что сложно стало дышать. «Наверное, вы знаете, что послезавтра ежегодный бал в честь первого дня лета, и ради него я на один вечер сниму траур», — проговорила она строго. «Я хочу, чтобы вы пришли. Можете взять книгу и спокойно почитать где-нибудь, но мне будет приятно видеть вас». «Не обещаю золотых гор и титулов, но моя улыбка будет вашей, если только вы придете». Не дожидаясь ответа, она скальзнула в сторону, чтобы взять первую попавшуюся книгу с полки. Дошла до своей обуви, подобрала свечу, которую потушила и обернулась. Он стоял неподвижно, так и не обернувшись, только слушая, как она уходит. Её слова, её действия, её обещания были слишком жестокими. Моя улыбка будет вашей. Лилайн этого не понимала. И только вернувшись в комнату, обнаружила, что забрала с полки историческую хронику Эштара. Знака более дурного, чем этот, быть просто не могло. Ощутив себя совершенно глупо, она разобиделась на весь мир и зарылась под крывало. Уткнулась в уткнула подушку и внезапно разрыдалась. Позвать просто людей на лекаря на бал, что может быть более нелепо.